Глава двадцатая. Персе. На картине, не самый последний из законченных в тот день Эдгаром Примонтлом, но ей предшествующий Джон Истлайк стоит на коленях рядом с телом мертвой дочери, а позади него над горизонтом только-только поднялся лунный серп. Няню Мельду я изобразил по бедрам в воде девочек по обе стороны от нее, с мокрыми, поднятыми кверху,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 Я постучал пальцем по левой руке Мельда, где нарисовал две дуги и крестик, символизирующий блик лунного света. Во многом ее план удался, лишь потому, что Мельда надела браслеты матери. Что-то ей подсказало. Браслеты были серебряными, как неизвестный подсвечник. Я посмотрел на Уайрмана. «Вот я и думаю, что во всем этом есть и светлая сторона. Что-то хоть и немного, но содействует нам».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 Невзирая на все произошедшее здесь, в гнезде цапли, у него осталась живая дочь. Возможно, он даже вспомнил, что еще две его дочери находятся в тридцати или сорока милях от Димаки, и понял, что теперь ему не остается ничего другого, как заметать следы. Джек молча указал на горизонт, которого уже коснулось солнце. «Я знаю, Джек, но мы ближе к цели, чем ты думаешь». Я достал из стопки и положил наверх последнюю из сегодняшних картин. Набросок, конечно, но улыбка узнавалась сразу. Чарли, парковый жокей. Я поднялся, мы отвернулись от залива и ожидающего корабля черного силуэта на золотом фоне. Видите? Я заметил его по пути от дома. Настоящую скульптуру жокея, не проекцию, которая пугала нас, когда мы только приехали. Они посмотрели. «Я так нет», — первым ответил Уайрман, «но думаю, что заметил бы, если бы она там была, мучача. Я знаю, трава высокая, однако красную кепку трудно пропустить, если, конечно, его не поставили в банановой рощи». «Вижу», — воскликнул Джекер и смеялся. «Черт, аз два!» — в голосе Уайрмана слышалась обида. «Где?» «За теннисным кортом». Уайрман посмотрел, уже начал говорить, что ничего не видит, Замолчал. Чтоб я сдох. Статую поставили вверх ногами, так? Да, а поскольку никаких ног нет, ты видишь квадратный стальной постамент. Чарли стоит на том самом месте, которое нам нужно, амигос. Но сначала мы должны заглянуть в амбар. У меня не было предчувствия, что в этом длинном, оплетенном лианами здании, где царили темнота и удушающая жара, нас может поджидать беда. Я понятия не имел, что Уайрман достал из-за ремня и держит Дезерт Игл наготове пока не прогремел выстрел. Ворота спроектировали и изготовили так, чтобы половинки сдвигались и раздвигались по направляющим, но эти половинки свое отъездили.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 Едва миновав ворота, цапля взлетела и ринулась вперед, несомненно целясь в мои глаза. Раздался дикий грохот дезерт-игл, и безумный синий взгляд птицы исчез вместе с ее головой в кровавых брызгах. Тело ударило в меня легкое, как связка проволочек, и упало у моих ног. В тот же момент в голове раздался пронзительный серебристый крик ярости.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 штрафа и пять лет тюрьмы. — Откуда ты знаешь? — спросил я. Он пожал плечами. — Какое это имеет значение? Ты велел мне застрелить цаплю, если я увижу ее. Ты — одинокий рейнджер, я тон — Тонто. Одинокий рейнджер, белый ковбой и индейец Тонто получили путевку в жизнь в радиошоу 1930 -го года. Потом стали героями фильмов и комиксов. — Но ты держал пистолет наготове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 Но в одном из боковых отделений луч света от нашего мощного фонаря выхватил из темноты какие-то ржавые инструменты и деревянную лестницу, прислоненную к задней стене. Грязную и очень уж короткую. Джек попытался подняться по ней, тогда как Уайрман светил на него фонарем. На второй перекладине Джек подпрыгнул, и мы услышали треск. «Перестань прыгать и отнеси к воротам», — остановил его я. — Это лестница, а не батут. — Я понимаю, но флоридский климат не идеален для хранения деревянных лестниц. — Беднякам выбирать не приходится, — заметил Уайрман. Джек поднял лестницу, скривился, когда до шести грязных перекладин, на него посыпалась пыль и дохлые насекомые. — Вам легко говорить, вам подниматься не придется при вашем-то весе. — В нашем отряде я, стрелок Ниньо, — малыш испанский,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 со столовым виски. Я говорю «наверное», потому что определить точное число мы не могли. Все они были разбиты в дребезги.